Глава двадцать четвертая Пять очков божественности как корова языком слезала. Благо уже через пару секунд мой организм переработал божественность, выдав мне порцию брони и клинков. Под биоброней на всякий случай оставался защитный комплект от хана, что прикрывал примерно восемьдесят процентов тела. Я скинул с плечи рюкзак, где лежали мои пожитки, немного еды в дорогу и клинок, напоминавший шпагу, хотя по сути это шпага и была. Длинная, тонкая, невероятно острая, покрытая целым ребусом узоров на клинке и с выгравированными на рукоятке символами. Знания, подаренные системой, подсказывали, что это цифра тридцать четыре. И если верить легенде Кхана, то стоит мне проносить ее год, как цифра изменится на тридцать пять, посчитав меня новым постоянным владельцем оружия. Да, богата у нее история. Не даром сиранг, хоть и слабенький, по словам того же Кхана. с минусом, как говорится. Обычную броню серанга едва ли пробьёт. Уверен, с ней я справлюсь с монстрами в два счёта, но моя цель иная тренироваться, зарабатывать божественность и расти в своих собственных силах. Поэтому в первую очередь попытаюсь выжить без подарков пастырей, используя их лишь в качестве козере на случай патовой или ещё более дерьмовой ситуации. Обезьяны арали и шумели, накатывая в мою сторону волной. Визуально, если не обращать внимания на глаза и их попытки доминировать и атаковать, казались смешными. Но если вспомнить, что уровни у них от 20 до 29, то веселье резко сходит на нет. Закричала оставшаяся на дереве обезьяна, замахав рукой в мою сторону. Вот ведь банановый полководец. О, как они ускорились! Приказ командира привёл к тому, что уже через секунду шквал мартышей артиллерии ударил в меня, пытаясь снести с ног. И у них-то и получилось. Вся тяжесть небольших кактисто-зубастых пушечных ядер снесла меня в сторону. Успел лишь собраться перед атакой и выставить вперёд руку, нанося урон двум мартышкам. Но даже так их не убил, а ведь одну пронзил насквозь. Поразительно. Скорость, относительный разум, дисциплина Еще и живучесть на уровне. Магии пока что не видно. Интересно, какая она? Кан не сказал, а ведь он как и все местные на сто процентов знал, к чему готовиться. Ай, зараза! Твари облепили меня и начали прогрызать мою броню, ломая ее своими будто бы стальными клыками и зубами. Я колол, рязал, протыкал, лишал конечностей. Все без толку. Как зомби какие-то. Заметил свежий, но уже заживший шрам на груди первой раненой твари и догадался: дело в регенерации. А значит, пока есть божественность, животинки будут восстанавливаться. Ну уж нет. Рискуя в прямом смысле своей жопой, в которую впилась обезьяна, и с трудом сохраняя равновесие после вынужденного полета, схватил мелкого зверя и кустиным клинком рубанул по его голове, наконец-то получив желанное сообщение: вы убили монстра. Золотая руя обезьяну двадцать четвертого уровня. Активирована способность контроль эволюции. У монстра имеется тридцать одна единица божественности. Обнаружено ограничение города начала. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации десять единиц божественности. Подтвердить. Получена тридцать одна единица божественности. Активирована способность контроль эволюции. Золотая рыба-обезьяна погибла окончательно и оставила после себя сферу монстра. Вы можете добыть ее и сделать своими руками для дальнейшего применения. Также вы можете автоматически поглотить сферу, используя контроль эволюции. Возможные результаты поглощения заранее неизвестны. Стоимость поглощения 10 очков божественности. Помните, процесс поглощения сферы монстра необратим, как и последствия. Подтвердить. Только подтвердить информацию, а не поглощение сферы. О, сейчас прокачаемся. Ай бла! Мартышка срана отбросил бешеную тварюшку, пробравшуюся под мою защиту и грозанувшую за задницу. Вроде не прокусила. Там защита Сиранга тыл прикрывает. Но было очень больно. Уж не знаю, как она там и что куснуть решила. Твари меньше не стало, и смерть товари к разозлила макак пуще прежнего. Төи дело наскакивая чокнутые приматы принялись с азартом демонтировать мою броню ещё быстрее. Я рубил и махал руками с повисшими на них мортыхами налево и направо. Мои стремительные взмахи не давали им рожать челюсти, иначе бы зверушки отправились полетать. Целился я в область шеи, но далеко не каждый мой удар достигал результата. За минуту битвы получилось прикончить всего четырёх, и каждый раз я исправно поглощал божественность, формируя сферы монстра. А ведь я ещё даже первую добытую не поглотила. А это прямой путь к могуществу и сумасшедшим характеристикам. Правда, говорят, шанс усвоения не высок, но я, с эволюционистом, как революционист, это как-нибудь дорешу. Кстати, о нём и трансформации. Вы действительно хотите восстановить полученные повреждения боевой формы? Стоимость восстановления 3 единицы божественности. Подтвердить? перешёл на ультразвук вожак на дереве, и обезьяны бросили обгладывать мою защиту, устремившись прочь. Я уже было подумал, что они отходят, но недооценил твари. Вожак явно имел развитый интеллект, рассообразил, что в то время, пока я на ногах и спокойно размахиваю оружием, шансов у них не особо. Его подчиненные постоянно отлетают, получая в раны, а часть бесполезно висит на броне, как новогодние украшения, не в силах мне помешать. Вновь запрыгали эти зверюги, исполняя тактику сносящего дом металлического шара. Скорость такая, что увернуться почти нереально. Точно попасть кого-то из них у мертвив. Тоже меня хотят снова завалить, прижать и прогрызть защиту, добравшись до жизненно важных точек. Если ума как есть хоть какое-то понимание тактики, они так и сделают. А мне подобное счастье нафиг не нужно. вальчти сразу выполняет трюк рыбкой, ныряя лицом в траву и пропуская две трети стаи над собой. Только часть из них вцепляется за броню, срывая костные пластины и показывая мне всю хрупкость моей же защиты. Эта бронь-ка моя всё-таки на грани ди и и ранга, скорее слабенькая дешка после пары усовершенствований с моей стороны. Перекатился, придавив тройку повисших на спине обезьян и вскочил на ноги, перехватывая ещё парочку ближайших. Первую просто от футболил куда подальше, а вот вторую поймал за хвост, прижав эту орущую и беснующуюся истеричку к земле. Рощер клинка и макака отправляется гнить. У самого уха послышался хруст от скрывающих и брущих к моей голове и шее когтей. Да, судя по скряжету, именно туда они и пытаются добраться. Скидываю одну тварь и перехватываю вторую, отдирая ее от головы вместе с защитной пластиной. Тут же трачу божественность на восстановление, ибо еще одна сволочь уже разогналась прямиком к показавшемуся уху. Увернуться от этой пули не получилось. У меня даже в глазах задвоилась и расплылось после удара, от чего клинок пошел криво, вместо жизни выжигая в пойманной твари божественность. Тут же исправила пложность, с неудовольствием откинув тушку. Эта гадина уже успела получить несколько порезов, и количество её божественности опустилось значительно меньше 10 единиц. Хрен с ним. Тех, у кого меньше двух десятков, убивать не буду, иначе мои собственные запасы слишком быстро улетучатся, а мне крайне важно наращивать и поддерживать баланс. Битва продолжалась, но я раскусил слабое место противника и действовал классическим танком, принимая весь урон мортыв на себя. Но отлавливая хвостатых засранок по одной и работая клинком, броню приходилось обновлять каждые 2 минуты. Зубы и когти по прочности и остроте уделывали мой воображаемый деранг в хлам. Даже как-то стыдно стало. Без защиты пастрий мне бы не только пятую точку прокусили, но и другие части тела продегустировали. Только когда от стаи осталось несколько недобитков, что уже не раз и не два получали клинком по горлу, но за счет ловкости и реакции успевали отскочить и зарастить смертельные раны, банановый вождь подал голос. Заверещал он на прощание, уводя свое побитое стадо в леса. Преследовать их не было ни желания, ни возможности. С их чудовищной скоростью угнаться я бы не смог. Будь хоть в два раза быстрее. Неплохо, Лэд, неплохо. Ты быстро понял их особенности. Скажи мне, какой урок ты вынес из этой схватки? Подошёл, то и дело поглядывая на тушки обезьянок Хан. Я немного восстановил дыхание и сам двинулся к трупам, разделяя тех из них, что были со сферми монстров, от тех, что без. Зная врага своего вот самый главный урок. И если бы у меня не было вашей брони, ситуация бы повернулась не в мою пользу. А зная я их возможности и особенности, не стал бы так подставляться. Стянул в кучу четырнадцать обезьян из двадцати одной убитой. Итак, после выхода из города у меня оставалось двести единиц с хвостиком. Все эти трансформации, отводы глаз и прочие внеочередные прелести, использованные для побега, сожрали слишком много драгоценного ресурса. Сейчас же, впрочем, я остался в большом плюсе. Последняя обезьянка, хоть и не обладала достаточным запасом божественности, всё ещё по закону города начала подарила мне единичку всесильного ресурса. Вместе с этим количество моих запасов достигло 301 единицы. С учётом расходов на обход ограничения и полученных сфер монстров, а также частым восстановлением моей хрупкой брони, прирост более чем достойный. А ещё 14 сфер монстров. М-м Вывод хороший и грамотный. Тебе давным-давно пора было купить бестиари монстров и тварей. Планировал, но не успел. К сожалению, отметил я, принявшись извлекать из макак сферы. И именно поэтому первое, что мы сделаем, дойдя до ближайшего крупного города, это пропишем тебя, легализуем и. Ты что делаешь? Удивленно спросил Кхан. Сферы монстров достаю, пожал плечами, вытаскивая наружу золотистый шарик с сияющим красным ядом. Только не говори мне, что тебе опять выпала сфера. Наставник обошел меня со спины и огогнул. Вместе со мной любую из добычи и из золотаярой обезьяны. Впервые вижу сферу из этого комка ярости. Их почти нереально выбить. У этих тварей бешеная регенерация, так что довести до нуля их божественность почти нереально. Если видят, что дело плохо, просто прекращают заживать и отправляются на перерождение. Я с серьезным видом кивнул и закончил извлекать еще один кругляш. Что? Две? Кхан, ты что специально хочешь, чтобы нас нашли? Чего рёшь-то? Как мог успокоил впечатлившегося моей удачи и союзника. Не две их, и даже не три. Вот эти все со сферой, а те, что возле тебя, лежат пустышки. Ответ совершенно не убедил кхана, и он самолично полез вскрывать поверженных тварей. Офигеть! Четырнадцать! А ты как это сделал? Э, просто везучий, признался я, широко улыбнувшись своему стражу и наставнику. К тем 14 сферам добавил ту самую первую, которую так и не удосужился использовать. Тут ведь безопасное место, могу я немного усилиться? спросил я ошарашенного бога и, не дождавшись ответа, сжал кулак, заставляя кругляш треснуть, подобно скорлупе. Сила, что таилась в сфере, растеклась тёплым и приятным светом, впиваясь в поры кожи на ладони и постепенно распространяясь по всему телу. Значит, процесс поглощения сферы Золотой Ярой обезьяны. Шанс усвоения сферы 34%, вероятность выпадения усиления характеристики 22%, вероятность выпадения одной из способностей монстра 6%, вероятность восстановления жизнетак запасов и энергии организма 6%. До конца поглощения осталось тридцать секунд. Система выдала сперва справку об этой сфере, а уже затем пробудилась моя способность контроля эволюции. Активирована способность контроля эволюции. Сфера монстра может быть поглощена с вероятностью сто процентов при помощи контроля эволюции. Стоимость гарантированного поглощения десять очков божественности. Помните, процесс поглощения сферы монстра необратим, как и последствия. Подтвердить. Активирована способность Контроль эволюции. Желаете системно контролировать производимые изменения для исключения нежелательных последствий? Стоимость активации возможности Контроль эволюции 20 божественности. Так, а вот это уже интересно. Помню, я рассказ Хана и шестипроцентный шанс на получение интересной способности, из-за которой у меня вырастет хвост. А хвост мне не нужен. Да и в первый раз лучше не злобиться и изучить доступные варианты. К слову, в таком случае я даже не смогу все сферы поглотить, просто божественности не хватит. Подтвердить. Внимание. Поглощение сферы успешно. Активация способности эволюциониста для системного контроля изменений. Выберите желаемый результат. Усиление характеристики. Сто процентов усвоения. Способность золотая рыба-безьяны. Сто процентов усвоения. Восстановление жизненных запасов и энергии организма. Сто процентов усвоения. С характеристиками все понятно. Это наиболее ценный и желаемый результат. Последний вариант с восстановлением неплох, только в очень редких случаях. Например, при прорывах или более жесткой битвы, когда ты почти на нуле и нужно восстановить запасы. А второй вариант? Его бояться и на него же молиться одновременно. Он может как усилить, так и ослабить Бога. Проверим. Способность Золотой Ярыя обезьяны. Обнаружено четыре способности. Первая стальная хватка, вторая мощный скачок, третья балансировка в полёте хвостом, четвёртая регенерация. Активируйте желаемую способность, которую вы хотели бы получить. Через 30 секунд выбор будет сделан автоматически. Как я и думала, среди вариантов способностей есть хреновые. Мощный скачок просто забьёт слот. Стальная хватка ещё может быть полезной. Её я ощутил на себе сполна. А вот третий номер балансировка в полёте хвостом. Подозреваю, это гарантирует выросший хвост. Ну, тут как ни крути, а выбор за регенерацией. Получена новая способность регенерация. Ранг D. Способна усилить заживление опасных ранней через накопление силы организма. Вызывает голод. Может тратить божественность на активацию и увеличение работы способности. Вот это неплохо звучит. Очень неплохо. У меня было своеобразное быстрое заживление ран, но если бы отрезал руку, я бы потратил кучу времени и сил, чтобы отрастить новую. Всё-таки профильная способность эволюциониста это про контроль системных возможностей, а восстановление тела так, побочка, которая работает в пассивном режиме. Но теперь, а ну, что там ещё за сообщение? Внимание, активирована способность Контроль эволюции. Обнаружены синергичные способности. Вы можете усилить способность трансформации, модернизировав ее при помощи способности регенерации. Стоимость модернизации сто единиц божественности. Прогнозируемый ранг полученной способности С. Да что же ты со мной делаешь, та гадость! Я же по миру пойду такими темпами. Что такое? Не понял моих возмущений кхан, даже не догадывающийся о вставшем передо мной выборе. Вот ведь. Но по идее я могу объединить их и позже, когда божественности будет хватать. С другой стороны, усиление трансформации позволит соединять ткани и вещества в организме гораздо проще и дешевле. Но самое главное, они будут прочнее и надежнее, нежели моя покусанная костная броня. Что же делать-то? А? а насрать! Еще заработаю. Еще сотка божественности улетучилась. Осталось всего сто девяносто одна единица. Но результат? Способность трансформации Диранга модернизирована при помощи способности регенерации Диранга в новую способность метаморфизм. Сиранга. Способность позволит вам свободно трансформироваться, внося как небольшие корректировки в своё тело, так и значительно изменяя его. Регенеративные способности позволят вам в течение длительного времени поддерживать далеко от базовой формы тела без вреда сознанию и мировосприятию. Ну всё. Я теперь мимик и буду хватать красавец, представляясь шкафом с одеждой из бутика. На душе от чего-то потеплело, даже захотелось смеяться. Я только что за какие-то сто божественности сделал шаг, который обходится другим не в разы, а в сотни раз дороже и сложнее и опаснее. Вот она, сила эволюции, вернее, архитектора эволюции, что комбинирует системные изменения по своему желанию. Да, у всего есть цена, но пока что я вполне платежеспособен. И раз уж у меня осталась незанятая ячейка, можно изучить и стальную хватку, но чуть позже. А потом, немного прокачав характеристики, ещё и хвостового защитника освоить. Зря его, что ли, хан для меня выкупил. К сожалению, я так закрутился и завертелся, что совсем руки не дошли. Что выпало? Наконец пришёл в себя мой спутник, а я задумался, стоит ли ему знать всю правду. Он и так видел столько всего. Восстановление силы и энергии. Понятно. Я даже думал, что ничего не выйдет, но тебе трижды повезло. Во-первых, сфера сформировалась. Во-вторых, она не растворилась в пустышке, а в-третьих, не появилось никакой гадости. Радуйся. Хорошо. Я могу принять ещё несколько сфер. Не играй с судьбой, мальчишка. Сурово садил меня наставник, пряча сферы в мешок. "Кан, это моя добыча. Я лучше кого бы то ни было знаю свои лимиты. И тело, и удачи". Требовательно протянул руку, смерив тренера острым взглядом. Не больше трёх за раз. Перерыв около недели, иначе шанс на побочку будет такой, что жить нормально не сможешь. "Усёк?" Он строго посмотрел на меня, но я не отвёл взгляда и не убрал руку. "Держи". Наконец, в ладонь упал драгоценный мешочек, откуда я вытащил ещё две сферы: одну с тагира, одну с мартышки. Первый съел и впитал энергию мартышки, выбирая за счёт повышенного расхода божественности характеристики и вкладывая одно очко в тело. Очередная ячейка для способности открылась. И теперь я без риска мог посмотреть, чем богаты тагиры и какие способности у них имеются. Способность тагира синего леса Обнаружено три способности. Первая бесшумный шаг. Вторая оглушающий рёв. Третья сверхпрочные когти. Активируйте желаемую способность, которую вы хотели бы получить. Через 30 секунд выбор будет сделан автоматически. Ну, тут всё очевидно. Когти мне не нужны. Оглушающий рёв тоже. А вот бесшумный шаг, да и он особо не нужен. Я надеялся на что-нибудь крутое, магическое. Ну, вибрисы не предложили вырастить, и на том спасибо. Однако выбор делать надо. В теории когти с остальной хваткой могут неплохо сработать, но гонять с таким маникюром рёв или шаг. Вот ведь. И чего я ещё думаю? Если шуметь при отводе глаз, способность тут же развеется. А раз так, усилим себя путём искоренения слабостей. Получена новая способность бесшумный шаг. Ранг F. Способность ограничивает звуки от перемещения в пространстве. Внимание, активирована способность контроль эволюции. Обнаружены сенсаргичные способности. Вы можете усилить способность отвода глаз, модернизировав ее при помощи способности бесшумный шаг. Стоимость модернизации сто единиц божественности. Прогнозируемый ранг получения способности и. Вот ведь. Не соглашусь. Сгрызут сожаления. Дорого. Да и не факт, что полезно. Ладно, чего уж там. Подтвердить. Я замер, нервно поглядывая на всплывающий перед глазами текст. Что же мне достанется в качестве новой способности?